Глава восьмая. Ты имеешь кое-какое влияние на Агнес Генри. Постарайся, чтобы она разумно посмотрела на это дело, ведь решительно не из-за чего поднимать шум. Каберистка жены постучала к ней рано утром с чашкой чая. Не дождавшись ответа, она идет на черную лестницу. Дверь в раздевалку не заперта, а Агнес лежит на постели в обмороке.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 Вовсю готовились ко сну, и я бы только внес панику и встревожил тебя, и я отложил разговор на утро, узнав от брата, что ты сама приняла меры против незваных гостей. Уму непостижимо, как можно было проникнуть в твою комнату, как бы то ни было. Графиня, рядом с твоей постелью тебе не приснилось. Сама графиня это подтверждает. Сама графиня жадно переспросила Агнес. Ты видел ее сегодня утром?